Глава 14. Крики восторженной толпы звенели над площадью, по которой провозили тело рыпохвиста. Туша в повозке, крылья расправлены, шипастый хвост волочится по земле, а скаленную морду тащат впереди колонны. Я сидел на коне, гордо выпрямив спину, при этом судорожно вцепившись в луку седла. Но не умею я на лошади ездить, увы. Собственно, именно поэтому наших с Лютером коней вели под узцы, тогда как Вильяр расслабленно ехал на своем. Да уж, придется многому научиться, чтобы комфортно жить в этом мире. К слову, это Водлар настоял на том, чтобы мы с Кавалькадой проехали по пепелке улицам Рейтерфола. Дескать, и ему в плюс, и нам известность. И ведь не прогадал. По итогам нашего шествия, закончившегося у здания Баронской канцелярии, моя репутация существенно подросла. Дополнительная информация. Репутация. Глобальная плюс один. Статус безликий. Один из множества силпатов. Баронство Рейтерфол плюс шесть. Безразличие. Перед развеиванием рыпохвиста капитан вышел перед толпой и зачитал пламенную речь о защите мирных граждан от важными силпатами. Кои, не пожалев живота своего, своевременно и по его приказу уничтожили свирепого монстра. Получилось довольно сильно. Я даже проникся гордостью за наш героизм. Но когда нам предоставили право голоса, не приминул поблагодарить капитана за доверие, а также пообещал и впредь служить на благо родного города. Все это простыми словами, сбивчиво и неуклюже, но народу понравилось. Далее последовала торжественная процедура развеивания, которую проводил один из известнейших алхимиков города. Под барабанную дробь, облаченный в красивую мантию старик, вышел к мертвому монстру. Одновременно с картинным взмахом его рук Зазвучали трубы, и тело ящера окутала зыбкая пелена, в которую беспрестанно ударяли магические молнии из рук мага. Смотрелось все весьма эффектно, и зрелище, созданное специально для народа, вышло запоминающимся. В финале этого магического действия тело красиво испарилось, оставив после себя аккуратные колбочки с разнообразными жидкостями, ящики с органами и костями, мясом, шкурой и прочими трофеями, которые подчиненные капитана перенесли на склад канцелярии куда нас впоследствии и пригласили. Сменив свои доспехи на парадную одежду, водлор раздал всем вина и торжественно провозгласил. — Ну, господа, выпьем же за богиню удачи Эмеру, которая благоволила вам. Мы осушили кубки. — На вашем месте я бы не забыл сделать подношение богине в ее храме, — с улыбкой заметил городской алхимик. — Спасибо вам за совет, господин. Я склонил голову. — Мы так и сделаем принесли еду, и мы с удовольствием насели на нее, наслаждаясь разнообразием яств. В это время писарь составил опись всего нашего добра и отдал на заверение. И вот тут-то и начались бурные дебаты по дележке. С тем, что хорошо делится на троих, проблем не возникло. А вот с остальным... Решение скромно предложил алхимик, резонно заметивший, что так как нам нет толку от всех этих кишков, то город готов прямо сейчас выкупить многие позиции по хорошей цене, которую вряд ли предложат другие торговцы. А монеты, как мы все знаем, можно разделить поровну на всех. Причин не доверять ему у нас не было, поэтому так и поступили. Продали все лишнее, начиная от желчи и заканчивая слюной. Череп решил забрать так, Дескать, шлем из него выйдет отменный. Мы не возражали. Лично я не стал продавать свою долю мяса, шкуры, крови и костей. У меня на них были свои планы. Сердце зверя мне также, хоть и с большим трудом, но удалось отстоять. Также оставил себе некоторую часть каждого из реагентов. Есть у меня одна хорошая знакомая, которой они могут пригодиться. В золоте же моя выгода составила 720 тайверов. Да, именно так. Мы продали все на сумму 2160 монет. Кто бы мог подумать, что рыпохвист так дорого стоит. Хотя, если учесть, что цену нам в любом случае полную не дали. В общем, охота на редких тварей — занятие весьма и весьма выгодное. Только малость опасная. Вильяр так решили остаться пировать дальше. Я же не хотел терять времени понапрасну. Одолжив у капитана повозку с возничим, погрузил все свое добро и первым делом навестил Вейри. Травница была рада меня видеть. Но еще больше она обрадовалась, когда узнала о причине моего приезда. «Гляди, это же яйцо похвиста! Она потрясла перед моим бледным лицом банкой с заспиртованным органом. — Ты в курсе, какое шикарное зелье с его помощью можно сварить? — О, это же мозг! И глаз! Даже желчь есть! — Это просто бесподобно! Я беру все. Сейчас принесу деньги. — Не стоит. Это подарок. — Просто хотел отплатить вам за доброту и заботу, госпожа Вейри. Если бы не вы, я бы сбежал от мастера Сидиуса уже на второй день. Женщина замахала руками. — Да ну ты брось, скажешь еще. Хотя по глазам вижу, что упрямиться будешь и деньги не возьмешь. — Хм. — Тогда давай так. Я тебе зельями и табаком отплачу. — Но. — Никаких но. Травница аж притопнула ногой. — Гордость свою с девицами тешить будешь, а я деловой человек. — О, кстати, и на скидочку ты у меня заработал. Заноси все внутрь. — Фея, принимай товар. Она быстро собрала для меня сумку с зельями. К слову, очень удобную сумку, и уже было хотела затащить сопротивляющегося меня на чай, при этом явно намекая на бедную фею, которая из-за того, что из лаборатории носа, не кажется, уже соскучилась по нормальному общению с красивыми мужчинами. Нет, я, конечно, ничего против ужина в компании прекрасных дам не имею, да и фея очень даже милая девушка. Но нет, я спешу, мне пора, долг зовет. Первым делом покуем, но ну а девушки, а девушки потом. Кое-как отбившись от доброй тетушки, в свободное время явно подрабатывающей свахой, я посетил Фринга и отдал все мясо рыпохвиста. Если честно, поначалу хотел ему его продать. Но на примере Вейри понял, что от безвозмездного дарения можно получить гораздо больше выгоды. Если, конечно, делаешь такой подарок честным и благородным людям. Хе-хе. Фринг моих ожиданий не обманул. Мясо ящера оказалось редким и дорогим деликатесом. Поэтому трактирщик был очень удивлен моей щедростью. — Давай-ка еще раз. Фринг смотрел на меня, недоверчиво прищурившись. — То есть ты хочешь просто так взять и отдать мне отборное мясо монстра, которое мало того, что стоит баснословных денег, так еще и подается только в самых лучших ресторанах города? И это за просто так? Я кивнул, и он приблизился ко мне, понизив голос. — Ты хоть понимаешь, что стоит тебе сходить к магам и наложить на него чары сохранения от порчи, а потом добраться до столицы, И у тебя его с руками оторвут. Да лучшие повара Архиона выстроятся к тебе в очередь и заплатят любые деньги, лишь бы получить вырезку этого мяса. Ты уверен, что хочешь подарить его мне, хозяину обычной забегаловки? Ты можешь отказаться, я не буду в обиде. Ты же не знал, насколько оно ценное. Уже не так уверенно. Я покосился на даже в сыром виде аппетитно выглядящие куски сочного мяса. Но от моего взгляда также не укрылась и тоска в глазах Фринга, едва заметно сглотнувшего и уже наверняка мысленно прощающегося со столь редким деликатесом. Поколебавшись еще мгновение, я вздохнул. Заманчиво, конечно. Но я уже подарил все Фрингу. Мое слово не будет стоить и выеденного яйца, если сейчас откажусь от сказанного. Господин Фринг, как я уже сказал, мясо ваше. А насчет бобрахаты? Да, она не элитный ресторан. Но, как по мне, это самое лучшее заведение в Рейтерфолле. Трактирщик довольно улыбнулся еще сильнее выпетив нижние клыки и хлопнул меня по плечу и ты чертовски прав дружище и я не я буду если впредь возьму с тебя хоть четвертак за постой можешь всегда рассчитывать на бесплатную комнату и еду в моей малышке и больше никаких господ зови меня просто фринг саргонище! теперь даже самого барона не зазорно пригласить удружил ты мне удружил Растроганный я горячо попрощался со своим без сомнения теперь уже хорошим другом, клятвенно пообещав заскочить на днях, чтобы отведать божественно приготовленное по особому рецепту жаркое, и, не теряя больше времени, отправился к Дрока. Меня ждал мой меч. Отблески пламени из разгорающегося горна плясали по стенам, постепенно наполняя жаром кузницу. И я завороженно наблюдал, как его блики играют на лезвие огромного меча, который мастер Дрока крутил в руках, внимательно рассматривая и тихо гудя. Много металла, можно выковать новый меч, кинжал и нож, но все равно останется слишком много. Он повернулся ко мне. Когда-нибудь видел, как куют мечи? Я было покачал головой, но потом нерешительно замер. Мне был приятен запах плавящегося металла нравился звук ударов молота по раскаленной заготовке я чувствовал себя счастливым находясь в этом темном помещении где властвовало пламя и сталь не думаю мастер задумчиво ответил я а потом посмотрев ему в глаза пояснил в этой жизни точно не видел дрока медленно кивнул возвращаясь к осмотру клинка мой народ испокон веков владеет искусством работы с металлом и мы И он вышли из матери земли, порождены ею. Поэтому нам известны многие тайны, которые он хранит в себе. Внезапно каменный гигант сделал несколько очень быстрых ударов. Огромный меч порхал, как перышко в его могучих руках, со свистом рассекая воздух. Я невольно сделал шаг назад, с опаской глядя на довольного кузнеца. Не хотел бы я встретиться с ним в битве. Ой, не хотел бы. Те, кто идет по пути воина, не понимают, что для того, чтобы владеть оружием, необходимо постичь природу его изготовления. Чтобы клинок стал продолжением твоей руки, надо самому стать частью ремесла, которое производит его на свет. Я понимал его. Даже более того, был согласен с каждым сказанным словом. Поэтому, когда он замолк, осторожно заговорил. Мастер Дрока. Как я понимаю, при ковке меча далеко не последнюю роль играет наличие навыка кузнечное дело и его специализация оружейник. У меня есть нужное количество униаров, и я могу развить и то, и другое. <с Africa> Гигант опустил клинок и очень долго молчал, смотря в набирающее силу пламя. С потухшим взглядом он словно бы прислушивался к чему-то, целиком уйдя в самого себя. Наконец, его глаза вновь засверкали. И он ответил, М -м -м, не обязательно. Я открою тебе один секрет, Саргон из Рейтерфола. Если ты вольешь сотню униаров в нужный тебе навык, то тем самым подтвердишь намерение в будущем развить его. Эта деталь не проходит бесследно для силпата» и он получает предрасположенность к усиленному восприятию всего, что связано с этим навыком. К тому же открывается возможность влить всего один униар в специализации к нему, что также немного повышает усвоение знаний. Очень немногим известно об этой хитрости, потому что никаких намеков или внешних проявлений в дриаре не отображается. Так что выбери навык, и влей в него сотню униаров, и по одному в каждую сопутствующую ему специализацию, и мы можем приступать. С дрожащими от предвкушения руками я призвал фолиант и, притаив дыхание, прикоснулся к пожелтевшим страницам. Словно закладка между ними лежало пища и перо. Но вместо того, чтобы воспользоваться им, я велел Дриару выбрать кузнечное дело и перевести в него сто униаров. Повинуясь велению мысли, униары из расходного запаса перетекли в несгораемый и отобразились на указанном навыке. Медленно выдохнув, проделал то же самое со специализациями «оружейник» и «доспешник», выделив по одному униару. Попытался было влить больше, но ничего не получилось. Видимо, для дальнейшего развития требуется полностью открыть навык, чтобы можно было раскачать специализацию до десяти тактов. Так, а что там с очками атрибутов? Опа! Вот я и стал обладателем шестой ступени. Полученные очки, не дрогнувшей рукой, распределил так. Семь в силу духа и по одному в силу ловкости разум. Вот так-то. Теперь спровоцировать меня будет сложнее, да и сопротивление страху повысится. А то шуткаль в деле пауков бояться. Хотя они тут размером с собаку, но все же. Как только я развеял фолиант, по телу прошла столь желанная волна удовольствия и мощи. — Как же я по тебе соскучился, родимая! Сейчас я был готов сделать все, что угодно. Любая задача казалась мне сущим пустяком. Еще раз убить рыпохвиста? Да запросто. Выковать меч — да хоть десять. Давайте приступать. Видя мою решимость, Дроко улыбнулся. — Хорошо. Держи меч. Надо избавиться от ржавчины. В той бочке раствор. «Возьми тряпку и обработай лезвие». Намочив тряпку в приятно пахнущей жидкости, я присел на табурет и принялся тщательно протирать хищную сталь клинка. Через некоторое время ржавчина волшебным образом стала исчезать, позволяя разглядеть собственное отражение в огромном мече. Очистив его даже от малейшего пятнышка ржавчины, поднял взгляд на неподвижно стоящего каменного гиганта. «Готово. Теперь сними эфес» инструменты на столе это оказалось сделать сложнее чем казалось изначально пришлось выбивать проходящие сквозь хвостовик заклепки идеально отполированные и крепко засевшие. но я был упорен и вскоре демонтировал рукоять подошедший кузнец кивнул м, -м он слишком велик нужен длинный тигель пошли он отвел меня к стоящему стены ящиком Сняв крышку с одного из них, он продемонстрировал мне ала и грязи. — Крастарская глина, — пояснил кузнец. — Прочная, не хрупкая, любит огонь, идеально подходит. Вылепив из быстро затвердевающей глины длинной цилиндрической формы сосуд, мы поместили в него клинок. — Чтобы сделать сталь еще лучше прежнего, нам надо избавиться от остатков шлака и очистить металл поэтому мы добавим песок и немного стекла. Они расплавятся и смешаются с сырым материалом. Но не только. Он протянул руку. Дай сердце рыпохвиста и его кость. Я отдал ему требуемое. Обычно используют сожженную кость, но огня моего горна хватит, чтобы переплавить ее. Он поместил кость в тигель. Сердце. Его глаза вспыхнули пламенем. «Сердце могучего зверя даст клинку его силу!» Истекающее кровью сердце исчезло в сосуде. «Кроме угольной пыли добавим немного пыльтония». Он достал мешочек с синей пылью и показал мне. «Он укрепит сталь!» «А теперь последний элемент!» Он подался вперед. «Дриар!» Моя рука дернулась и сжала охватывающий кисть браслет. «Дриар?» Мастер Дрока выпрямился, не сводя с меня пристального взгляда. — Да. Разве вы не нашли в логове зверя дриары погибших? Едва не хлопнув себя полбу, я развязал тесемки маленького мешочка на поясе и достал три поблескивающих синим медальона в виде капель. — Мы выкуем меч, кинжал и нож по одному камню на предмет. Они наделят оружие силой древних. Я бросил дриары на дно тигеля, после чего мы закрыли его крышкой и запечатали сырой глиной. Подхватив сосуд, Дрока отнес его к горну. Повернув один из рычагов, вмонтированных в каменный диск, он открыл посреди горна отверстие, в которое поместил тигель, полностью скрывшийся в его глубине. — Это ловушка для жара, — объяснил мастер. — Его надо много, очень много. Тащи мешки с углем и засыпай доверху. «Нужно как можно больше топлива!» Обливаясь потом, я бросился выполнять поручение. И когда отверстие было полностью заполнено, мастер Дрока склонился над тлеющими на внешнем кольце горно углями и что-то зашептал на неведомом мне языке. Его глаза пульсировали в такт разгорающемуся пламени, которое, казалось, отвечает ему. И тут огонь налился силой и взметнулся к потолку. Прикрыв глаза рукой, я попятился, задыхаясь от хлынувшего в легкие жара, и зачарованно наблюдал за танцем, словно бы оживших, беспрестанно меняющих форму оранжевых волн. Довольно гудя кузнец повернул рычаг, закрыв пылающее отверстие стигелем в горне. — Подбрасывай уголь во внешнее кольцо! — велел он, повернувшись ко мне. — Потом вставай на меха! Не давая огню ослабнуть! Я принялся безостановочно подкидывать уголь в горн, а после ворочил деревянную рукоятку мехов до тех пор, пока черная масса угля не начинало светиться оранжево-красным. С каждым новым потоком воздуха, который я направлял в горн, в кузнице становилось все жарче, и воздух делался все гуще, так что становилось трудно дышать. Время от времени Дрока поднимал глаза и отдавал короткие распоряжения среди фонтанов искр. Работа была монотонной, тяжелой и изматывающей. Горло драло от дыма, под ручьями стекал по лицу и спине, а глаза болели и слезились. Но мне это было не в тягость. Я был счастлив. Ведь с того момента, как я переступил порог кузницы, меня не покидало ощущение, словно я вернулся домой. И, думаю, Дрока чувствовал это. Нас связывала магия огня и металла. Роднила, позволяя понимать друг друга с полуслова. Хороший показатель выносливости давал мне возможность долгое время не прекращать работу. Но совсем уж без отдыха было не обойтись. В такие минуты мастер сменял меня. Я мог спокойно выпить и перекусить. А если бы у меня не было табака в эре, я бы уже давно свалился с ног от усталости. Да и Сидиусу отдельное спасибо. Благодаря его тренировкам я привык к хорошим нагрузкам. Сидя на табурете, свернул самокрутку и поджег ее тлеющим угольком, который подцепил щипцами. Наслаждаясь прокатившейся по груди прохладой, я расслабленно наблюдал за стоящему мехов кузнецом. Вот уже несколько часов у меня на языке крутился один вопрос, и я все-таки не удержавшись задал его. — Мастер Дрока, а что вы сделали с огнем? Вы что-то сказали, и он вспыхнул с новой силой, хотя угли уже прогорели. Это какое-то заклинание? — Нет. Это Симаргл, язык огня, язык моего народа. Не зная его, мы не можем разговаривать с духами огня, а значит, не можем слышать их и помогать металлу. У нас в Тигеле было слишком много металла. Я пожертвовал лишнее духом огня. Взамен они дали жар и силу будущему оружию. — Язык огня, — прошептал я, завороженно смотря на танцующее пламя. — А вы можете меня ему научить? Сказал и замер, поражаясь собственной наглости. Но слова прозвучали, и я затаил дыхание в ожидании ответа. Каменный гигант очень долго молчал, позволяя тянущимся к нему языкам огня касаться своего тела. Потом он повернул голову и очень задумчиво посмотрел на меня поверх горна. — Ему нельзя научиться просто так. — Я расскажу о тебе огню, а позже объясню, где ты сможешь найти первородное пламя. Если оно примет тебя, то ты познаешься, Маргл. Дрярно на запястье охватила холодом. — Отлично. Что может быть круче, чем уметь общаться с духами огня? Так, а теперь хватит сочковать. Пора за работу. Спустя примерно пять часов Дрока остановил меня. Хватит. Сталь готова. На Симаргли он велел огню ослабнуть и после этого повернул рычаг, открывая ловушку для жара. Взяв щипцы, вытащил налитый кроваво-красным тигель и положил его на наковальню. — Бери молот. Отбивай тигель. Кузнечный молот приятно оттянул руку. Приняв от Дрока щипцы, Я принялся откалывать остывающую глину. Шлак из металла впитался в стекло и песок, который, в свою очередь, стал частью тигля. Но когда показался сам слиток, я был удивлен до глубины души. Он был не один. Их было четыре. Один большой, два поменьше и один совсем маленький. Как такое возможно? Или... Я бросил взгляд на языки пламени. Или это духи огня выполнили свой уговор? Ведь мастер с самого начала сказал, что мы будем делать меч, кинжал и нож. Он пожертвовал огню лишний металл, а они дали жары и сформировали необходимые слитки. Я захотел изучить симарглийский ещё еще сильнее прежнего. — Я возьмусь за кинжал и нож, а ты за меч, — сказал Дрока. — Приступай. Поудобнее перехватив молот, я принялся бить по раскаленному слитку. Внимательно наблюдающий за мной кузнец довольно загудел. Отсутствие оранжевых искр при битье говорит о том, что перед нами чистая сталь, без примесей. Будь аккуратен, иначе можно сломать заготовку. Работай, пока сталь не остыла. И я работал. Уши глохли от непрестанного звона молота, мышцы гудели от усталости и напряжения. Но я не обращал на это внимания, полностью отдавшись ковке меча. Я стоял, глубоко вдыхая запах расплавленного металла, и мой молот взлетал и падал с четкостью барабанной дроби. Поначалу светящаяся заготовка почти не менялась, но со временем она начала постепенно удлиняться. Я отвлекался лишь за тем, чтобы свернуть новую самокрутку, попить воды или закинуть в рот какую-нибудь еду. Восемь часов непрерывной работы мне потребовалось лишь за тем, чтобы создать из слитка длинный брусок. Но останавливаться было нельзя и я продолжил, несмотря на дикую усталость. Я равномерно поднимал и опускал руку, не замечая боли, и мое внимание было неотрывно приковано к тому, что происходило на наковальне. И вот, после одиннадцати часов ковки, я, наконец, придал куску стали форму клинка. К этому времени я уже буквально валился с ног, и поэтому лишь машинально кивнул, когда до меня донеслось гудение каменного гиганта. «М -м -м, молодец. «Там у стены топчан! Иди отдохни!» Добредя до деревянной койки, я повалился на соломенный матрац и провалился в сон. В эту ночь страх не посещал меня, и я был счастлив. Несмотря на переутомление, пяти часов крепкого сна мне вполне хватило, чтобы как следует отдохнуть. Вновь помянув добрым словом Сириуса. Я сделал зарядку и ополоснулся холодной водой, после чего плотно перекусил и вернулся к наковальне. Мастер Дрока так и стоял у пылающего горна, словно бы и не сходил с места. Хотя о чем я говорю? Он же каменный. Наверняка может стоять недвижимо хоть вечность. Добавь угля. Подхватив мешок, я высыпал достаточное количество камней в каменный диск, а затем, не дожидаясь указаний кузнеца, встал к мехам. Когда пламя разгорелось достаточно сильно, я взял свою заготовку с щипцами и сунул в горн. Дождавшись, пока оранжево-красное свечение передастся металлу и растечется по всей его длине, вынул заготовку и положил ее на наковальню. Я стоял, и мой молот, не переставая, отбивал певучий ритм по металлу. Бил по заготовке, возвращал ее в горн, снова бил, и звон молота гулко вторил моему тяжелому дыханию. Теперь, когда я закончил окончательную обработку формы клинка которая, казалось, сама ее обретает после каждого моего удара. Я словно бы видел, какую форму примет металл еще до того, как опустится молот. Пришло время сделать небольшой желоб, углубление в центре клинка. Как пояснил Дрока, он позволяет длинным клинкам иметь одинаковый вес и делает их легкими. После всего этого мы, наконец, добрались до самого рискованного этапа работы — закаливания. В эти мгновения меч рождается по-настоящему. — говорил Дрока. — До закаливания это просто кусок металла. Нагревая и быстро охлаждая металл, мы придаем мечу твердость. Кузнец подтащил тяжелое деревянное ведро поближе к наковальне. — Это особое соленое масло. Закаленный в нем клинок всегда будет прочнее, чем тот, что закален в обычной воде. Но мы добавим в масло кровь ящера, и меч станет еще могущественнее. Вылив в ведро все бурдюки с кровью, он наполнил его до самых краев. — А теперь качай сильнее. Огонь нужен жаркий. Я встал на меха, наблюдая, как заготовка в горне наливается алым. И когда клинок раскалился практически до бела, я взялся за щипцы и, крепко ухватившись за хвостовик клинка, погрузил его в ведро. Вода забурлила, повалил пар жар стал уходить в воду я держал его до тех пор пока кипение не улеглось потом вынул горячий меч и сдул пляшущее на клинке пламя прислушайся дрок опустил голову к самому клинку его глаза притухли я тоже внимательно прислушался но ничего кроме шипения не услышал наконец кузнец выпрямился и довольно загудел «М -м -м, звона нет Это очень хорошо. Звон или треск — это явный признак того, что где-то в клинке произошел раскол, и нужно начинать заново. Основная часть работы была закончена. Теперь осталось лишь неспешно полировать меч зернистыми камнями до тех пор, пока меч не заблестит. После этого можно приступать к заточке. На это все у меня ушла пара дней. Зато наградой за труды стал хищно-сверкающий с синим отливом клинок. Лезвия вышли прямыми, острие идеально симметричным. Пришло время заключительного этапа. Надо насадить Эфес. Как оказалось, четвертый слиток металла из стигеля пошел на формирование гарда и навершия, которое мастер Дрока выковал сам. Четкими и отлаженными движениями он насадил Эфес на клинок и закрепил тремя заклепками, проходящими сквозь хвостовик. Мне же было поручено спилить шляпки, чтобы они были практически вровень с гладкой костяной рукоятью материалом для которой являлся рыпохвист. Обмоткой же послужила обработанная шкура ящера. В подмышках чешуя шла часто и была мягче. Обмотав ею рукоять, я почувствовал, как удобно и крепко клинок лег в ладони. Гарда напоминала половинки лепестков, разрубленные пополам, и опадающие по разные стороны клинка, а ровно посередине гарды с обеих сторон был выплавлен оттиск огненного пламени, личного знака мастера Дрока, легендарного кузнеца. Навершие же представляло собой шар противовеса, который обвивал своим телом и обхватывал когтями искусно выполненный свирепый ящер. Длина клинка, как и самой рукояти, была немного больше, чем у стандартного одноручника, что позволяло использовать его двумя руками. Когда мастер Дрока передал мне меч, я с трепетом взял его в руки и невольно залюбовался сиянием смертоносного лезвия. Проведя пальцами по гладкому металлу, поднял его над головой и сделал несколько пробных взмахов, вслушиваясь в песнь стали и поражаясь его легкости. — Это очень хороший меч, — сказал Дрока, смотря на отблески огня, играющие на лезвии. — Крепкий, надежный клинок, которым можно рассечь стальную пластину. Он достоин собственного имени. Как ты его наречешь? Улыбнувшись, я вытянул руку с мечом. Рыпохвист, Так его будут звать. Кузнец кивнул, протянул руку, и я поспешно вложил в нее меч. Мастер шагнул к горну и опустил в него лезвие. По кузнице разнес гул его голоса, и зазвучало древнее наречие каменных гигантов — язык огня — семаргл. Пламя закрутилось кольцами, обволакивая клинок, и его сияние сливалось с голосом дрока. И когда речь мастера стала затихать, огонь опал, и кузнец протянул мне клинок — на лезвии которого у самой рукояти сверкали выкованные духами огня руны. — Халдерн на Симаргле это значит свирепый ящер, по-вашему рыпохвист. — И теперь, Халдерн по праву твой, — саргон из Рейтерфола. Удобная рукоять, как влетая, легла в руку, сила меча передалась мышцам, и я словно бы услышал рев кровожадного монстра, рвущийся из глубин хищного металла. Одновременно с этим ощущая охватившую кисть прохладу дриара. Уложив лезвие на предплечье левой руки, я поклонился. Благодарю вас за то, что поделились со мной таинствами металла, мастер Дрока. М -м -м. Я лишь помог тебе услышать его голос, и он продолжает говорить. Он наклонился. Ведь то, что ты узнал является лишь малой таликой его истинной сути. Кузнец посмотрел в огонь горно, и его глаза запульсировали ему в такт. Далеко на юге, в королевстве Тризор, в стране засухи и камней, расположена застывшая долина. Там, в сердце Фарагора, отца всех вулканов, Находится обитель истинного первородного пламени. Если оно примет тебя, то ты сможешь познать Семаргл, и он станет частью твоей души. А если не примет? Мне показалось, будто в глубине оранжевых языков пламени промелькнул зловещий силуэт и послышался затихающий смех. Дрока повернулся ко мне и посмотрел в глаза. Тогда от тебя не останется и пепла. По спине пробежали мурашки. Не очень приятная перспектива. Впору задаться вопросом, а стоит ли рисковать. Хотя путь силпата и так сопряжен с риском. Всегда найдется желающий прикарманить себе мой расходник. Поэтому, чтобы стать сильнее, тем самым повысив шансы на выживание в Древнире, приходится самому идти навстречу опасности. К тому же я опустил взгляд на Халдорн. Ради таких знаний можно рискнуть собственной жизнью. Мастер отошел к столу и сдернул покрывающую его ткань. — Твой кинжал и нож. Возможно, когда-нибудь и они заслужат собственные имена. Я, не отрываясь, рассматривал красивый кинжал с пламевидным лезвием, искусно выполненной гардой в виде голов ящера со скаленной пастью, и обычный в сравнении с ним нож. По темному отливающему синевой лезвию обхватывающему когтями противовесы рыпохвисту и клейму мастера Дрока по обе стороны гарды, можно было без труда определить, что они принадлежат к одному схалдерному набору и вышли из рук одного кузнеца. — Хорошему оружию нужны хорошие ножны, — пробасил гигант. — У меня есть подходящие. Могу продать за всю бронзу и железо, что найдется в твоем хламе, и 90 тайверов сверху. — Да, конечно, согласен. Избавляться от трофеев все равно бы пришлось, да и ножны после появления оружия были первоочередной покупкой, поэтому я согласился без раздумий. Конечно, было немного жаль расставаться с таки неидентифицированными серыми предметами, но не торговаться же из-за них с мастером, который к тому же еще даже не заикнулся об оплате за Халдерн. Отсчитав монеты и передав их вместе с товаром, получил взамен ножный на для ножа, на бедро для кинжала и заплечное для рыпохвиста. Эм... — Мастер Дрока, боюсь, что длина меча не позволит мне пользоваться заплечными ножными. Как можно более тактичнее сказал я, рассматривая объект сомнений. — Будь это обычные ножны, так бы и было. Но эти становятся бесплотными в момент выхватывания и вкладывания клинка. Немного практики, и ты привыкнешь. — Опа! А вот это мне уже нравится. При правильном использовании в определенных ситуациях эта деталь может дать мне стратегическое преимущество. Ведь обычно такие ножны имеют чисто практическую ценность и используются для удобной транспортировки оружия. Использовать же в бою их получится лишь с клинком не более 60 сантиметров. Но не в моем случае. Теперь, если хорошенько приноровиться, можно вполне научиться наносить удар в момент выхватывания клинка, как это умели делать самураи со своими катанами. Клинки выкованы. «За них я возьму пятьсот тайверов. Мы закончили!» Холод Дрера подтвердил его слова. «Теперь ты умеешь ковать. И даже если не развивать кузнечное дело дальше, ты уже можешь потягаться в знаниях и мастерстве с обычными кузнецами». Он посмотрел мне в глаза. «Но я чувствую в тебе пламя, Саргон из Рейтерфола». «Не дай ему погаснуть! Пройди его путь и заставь его пылать!» Не в силах отвести завороженный взгляд, я кивнул. «Обещаю пройти его до конца, мастер!» С гудением выдохнув, кузнец выпрямился и отвернулся к горну, давая понять, что разговор окончен. Я подошел к своей поклаже и отсчитал пятьсот монет, оставив их на лежаке. Накинув на разгоряченное тело лишь сорочку, Сложил в порядком полегчавшую сумку все остальное, включая кинжал и нож. Прицепив ножны с Халдерном за спину, я направился к выходу. — Это еще не все, о чем он говорил, бывший владелец твоего меча. Взявшись за ручку двери, я остановился и слегка повернул голову к всматривающемуся в огонь каменному гиганту. Он сказал, что на его противников не действует обычное оружие. Оно не сможет разрубить их броню, а у него слишком мало времени, чтобы научиться их убивать. Пламя горно испуганно затрепетало, и голос дрока едва заметно изменился, будто в него вплелись сотни голосов. «Они скоро придут», — так он сказал. Бросив последний взгляд на замершего кузнеца, я вышел из кузницы. Едва ступив за порог, я оказался в плену обрушившейся на город грозы. Подставив лицо ледяным строем ливня, с наслаждением вдохнул свежий воздух и улыбнулся. Поправив сумку, направился к Бабрахате. По дороге размышляя над тем, что, несмотря на все странности и трудности новой жизни, нельзя не признать тот факт, что мне начинает тут нравиться. Здесь нет привычных оков, которыми опутан человек. Глупые законы, жирное и жадное правительство, доходящие до абсурда нормы морали и общественного поведения, навязанные обязательства и прочая дрянь. В древнире же царит истинная, ничем не ограниченная свобода выбора и действий, причем доступная всем. Теперь никто не скажет, что с животными не надо считаться лишь потому, что человек стоит на вершине пищевой цепи, Да здесь даже хомяки способны дать сдачи. Белки собираются в банды, а кролики притворяются мертвыми, чтобы подманить жертву. Про громадных пауков вообще молчу. Все же знамеир был прав. Этот мир жесток и опасен. Но одновременно с этим удивительно прекрасен. Иногда мне кажется, что этот мир — то, что я всегда искал. Шумливня скрыл от меня звук приближающихся шагов. Мозолистая ладонь закрыла мне рот, и тонкая полоска металла вошла в правый бок, перехватив дыхание. Замычав от боли, я схватил руку с ножом и крепко сжал, не позволяя убийце крутить лезвие в ране и вгонять его еще глубже. Тише, тише, малыш, не сопротивляйся! Раздался за спиной хриплый голос. Дядя просто заберет твой толстый расходник и тут же уйдет. Уперевшись ногами в скользкую землю, я напряг все силы в попытке вытащить нож в противоборстве отталкивая руку, его сжимающую. И когда убийца достаточно отвлекся на это противостояние, нанес удар левым локтем назад. Из глотки нападавшего вырвался сдавленный стон, после чего я наклонился вперед, а затем нанес резкий удар головой назад. Раздался мерзкий хруст. В глазах потемнело, но я почувствовал, как лезвие выскользнуло из моего тела. Зажимая рану по инерции, сделал шаг вперед, покачнулся и едва не упал. Сумка слетела с плеча. Я едва успел развернуться, как убийца снова налетел на меня, сбил с ног, и мы повалились на землю. Придавив меня, он уселся сверху и нанес колющий удар, стремясь проткнуть горло. Каким-то чудом, несмотря на дождь, смешивающийся с кровью из разбитого носа убийцы и заливающего глаза, мне удалось попасть по его руке и отвести удар в сторону. Не дожидаясь новой атаки, я резко метнулся вперед, обхватил его, крепко сцепив руки за спиной, и повалился в бок, увлекая за собой. Скользкая грязь помогла мне, и когда он завалился, я тут же разжал захват и схватил руку с ножом. Не давая ему времени прийти в себя, я приподнялся и начал бить его, чередуя удары в солнечное сплетение и лицо. Убийца не растерялся, попытавшись освободить руку и воткнуть нож мне в брюхо, но я не позволил этого сделать, вцепившись в нее мертвой хваткой обеими руками. Хрипя от боли, ярости и злобы, я навалился всем телом, продвигая лезвие ножа к горлу ублюдка. Он не прекращал извиваться ужом, пытаясь выползти из-под меня. Но в конце концов ему пришлось сосредоточиться на ноже, который с каждым мгновением неумолимо приближался к нему. И как только острие коснулось его шеи, он в бешенстве закричал, но вскоре крик превратился в хрип, а изо рта хлынула кровь. Я вдавливал нож ему в глотку до тех пор, пока в его глазах горела искра жизни. Вскоре он перестал дергаться и затих. Глаза потускнели. Выдохнув, я перевалился через него и рухнул на спину, тяжело дыша и смотря угасающим взором в налитые свинцом облака. — Надо призвать фолиант! Сквозь обволакивающий сознание туман пытался пробиться голос рассудка. — Пока не поздно, надо успеть поднять ступень, вложиться в, в выносливость, пока не поздно. — Надо! Сердце ударило в последний раз и замерло. Я не успел.